Глава третья «Бом! Хрязь!» «Великая Матерь!» — возглас фальцетом. Я вскинулась, судорожно пытаясь очухаться ото сна и проморгаться. Голова соображать пока отказывалась. Сфокусироваться тоже удалось не сразу, а когда все-таки удалось... «Ты чего подкрадываешься?» — возмутилась я, глядя на Тимара а этот крендель сидел на полу напротив раскладушки, держась одной рукой за лоб. «Я не подкрадываюсь». «Нет, он еще и возмущается. Вы посмотрите на него». «А чего тогда?» «Я цветочки, вон». Пацан кивнул куда-то в сторону, не отрывая руку от головы. «А ты сразу драться», – добавил он укоризненно. «Я посмотрела, куда он кивает» возле моей подушки лежал маленький букетик из полевых цветов перевела взгляд дальше а дальше была моя рука крепко сжимающая ручку сковородки гм смущенно глянула на тимара а он наконец оторвал руку от лба и я упала лицом в подушку стараясь смеяться не очень громко на лбу у него наливался багрянцем огромный шишак и ничего смешного недовольно Пробурчал Тимар, а я чуть ли не рыдала от смеха. «Ох, Тим, прости, пожалуйста, я не специально!» Вытерев выступившие от смеха слезы, я выпустила из рук свое страшное оружие. «Я же спала, а во сне что-то послышалось. Ну вот, на рефлексах и сработало». «Да я понял». Он встал с пола и снова потер лоб. «Очень больно. Давай лед приложим, а то вон шишка какая!» «И синяк будет!» Я смущенно улыбнулась. «Черт, неудобно-то как! Мальчишка мне цветы, а я ему сковородкой в лоб. Хорошо, хоть она не чугунная, а тефлоновая, а то ведь и убить так могла». «Да ладно, сейчас перекинусь, и все пройдет!» Он хмыкнул. «Только ты уж больше не дерись! Больно все-таки!» «Тимар!» Я не выдержала и снова захохотала в голос. «Ох, не могу!» «Ты не обижайся, я не со зла!» Чудо лохматое укоризненно посмотрело и тоже присоединилось ко мне. «Эх, хорошо день начался!» Пока я приводила себя в порядок и умывалась, Тимар удалился в холл. Пробыл там какое-то время и вернулся уже без шишки на лбу. «Неплохо!» – я оценивающе прошлась по нему взглядом. «Глаза, я так понимаю, тоже уже здоровы!» Не надо больше закапывать. Не надо. Он кивнул. При перекидывании все проходит. Да, здорово. У людей так не бывает. А жаль. Ладно, сейчас позавтракаем, а потом все расскажешь. Когда мы закончили есть, я многозначительно на него взглянула. Ну, давай, начинай свой рассказ. По порядку. Кто такой, что случилось, ну и так далее. Тимар помедлил, продолжая вертеть в руках кружку. «Мое полное имя Тимар Айлер». «Как ты уже знаешь, я оборотень. вторая ипостась волк». «Это я уже знаю», – вклинилась я, так как Тим опять сделал долгую паузу. «Ну да. Собственно, что еще? Я сирота, и из близких никого в живых нет. Жил до недавнего времени в Орбурне, а как появился там новый градоначальник, тяжело стало». Не то, чтобы он изводил всех нелюдей, но с его попустительства стали нас выживать из города. Гномы-эльфы, те в обиду себя не очень-то дают, а вот оборотням туго пришлось. Как где у кого в округе скотина или птица помрет, так сразу крики. Мол, оборотни проклятущие задрали. Так что наши стали из города уходить. Тим, прости, что перебиваю, но Орбурн это что? Так город... Он непонимающе уставился на меня. В неделях в трех пути отсюда. Отсюда это откуда? От лесянок. Ага, я озадачилась. А лесянки это что? Лесянки это село, в котором мы вчера встретились. Тимар смотрел на меня с недоумением, но послушно отвечал. Ясно! Я помолчала. Ясно-то ясно, но ничего не понятно. Кто-то из нас ошибается и довольно сильно, или... Ой, нет, это было бы слишком странно. Тим, извини, но у меня еще вопрос. Как называется твой мир? Ферин. Ферин? Я приложила колбу свою пустую кружку из-под кофе. А я сошла с ума. Какая досада. Ладно, я еще вернусь к этому вопросу, «А пока давай дальше о твоей биографии». «Ну, вот и жил я в Орбурне. Потом дед умер. Я один остался». «А родители?» «А родители давно сгинули. Я их и не помню. Меня дед растил». Тимар вздохнул. «А как дед помер, так сосед стал придираться ко мне постоянно. Сначала пытался практически даром выкупить наш дом. А как я отказал, так он озлобился. Все придирался». Потом подстроил, что якобы я у него кошелек украл. А я не крал. В голосе Тима прорезались слезы. «Я не вор!» «Я верю, Тим!» Положив ладонь на его сжатую в кулак руку, я легонько пожала ее. «И что дальше?» А дальше он позвал. И разбираться никто не стал бы. Как же почтенный горожанин жалуется на сироту-оборотня? Никто бы и расследовать не стал, что там и как. Повесили бы меня и все дела. Вот я и решил удрать. Перекинулся и попытался сбежать. А проволока откуда? Я поняла, что ты не мог перекинуться обратно в человека, потому что она серебряная, да? Да. Он поморщился и непроизвольно потер шею. Стражник один успел накинуть. Да я вырвался. Вот и скитался. Думал добраться куда-нибудь, где еще оборотни есть, чтобы помогли. Тим... «А ты чего такой больной-то был? Прости, я не очень разбираюсь в оборотнях, но всегда думала, что уж волк-то никогда не пропадет. Ну, охота там и все такое». «Вика, я в городе вырос, Она на охоте-то и не был никогда. Перекидывался, конечно, регулярно, куда ж без этого, но охотится. А тут еще серебро на шее. Все силы высосало. Тебе же этот пацан сказал верно». «Не сними ты её с меня, я б ещё неделю протянул, самое большее». Оголодал совсем, заболел. Вон, дожил, курицу украсть попытался. Да человеческий ребёнок меня поймал. Тим фыркнул. М да мы помолчали, каждый о своём». века Он помялся. «А ты ведьма, да?» «Чего? От неожиданности я даже закашлялась. С чего ты взял?» «Но у тебя тут все такое странное. Вещи какие-то непонятные, и мебель чудная, и вот эти штуки!» Он кивнул на микроволновку, потом на электрический чайник. «А, да нет, Тим, вещи не странные, и я не ведьма. Это просто мир другой, как оказалось. Мой мир – земля, а твой – Ферин. Вот такая, друг мой, странная ситуация». «Земля?» Теперь была очередь Тимара многозначительно тянуть паузу. И что же нам теперь делать? Он с несчастным видом взглянул на меня. Что делать, что делать? Снимать штаны и бегать. Мрачно пошутила я, но, увидев его распахнувшиеся в изумлении глаза, тут же исправилась. Для начала будем тебя приводить в нормальный вид и одевать. Затем будешь жить у меня. Дом приведем в порядок, видишь, в каком тут все состоянии. Кивнула я куда-то в сторону холла. «Вижу!» Послушно согласился Тимар. «Только я не очень понял, почему все комнаты заперты, а ты на кухне обретаешься?» «Да не открываются они, а ломать двери жалко. Все надеюсь найти от них ключи». «А ты тут недавно, что ли?» «Ага, несколько дней всего», — я кивнула. «В наследство подарственный получила дом». Да только вот прежняя хозяйка умерла в тот же день, как мы документы оформили. Я у нее ничего узнать-то не успела. Понятно. Тимар пожал плечами. Тогда ты мне говоришь, что делать, а я буду выполнять. Ты не смотри, что я такой худой. Это временно. Отощал. Пока обегал бегал в волчьей шкуре. А на самом деле я довольно сильный. Что делать? А не знаю я, Тим. Можно тебя так называть? Он кивнул. Пока ключи не отыщем, все другие комнаты и помещения недоступны. Вот пока собираю панно, которое осыпалось со стены. С огородом и всем остальным мне не справиться. Я горожанка и даже не представляю, с какой стороны ко всему этому подступиться. Да и вообще, странный дом какой-то. И мне здесь странно. «Чем странно?» Тим непонимающий взглянул на меня. «Да всем. Воды вот горячей нет». Холодная-то проведена, а горячей нет. А я не знаю, что нужно сделать, чтобы она была. Наверное, нужно бойлер специальный установить. И еще, скорее всего, нужно фильтры какие-то ставить. Тоже вопрос, как и куда? В ванной и душа нет, а я так не привыкла. Знаешь, каково это бегать по нужде во двор и мыться из тазика, если привык жить в квартире с душем и нормальным туалетом? Я смущенно рассмеялась. Уж прости за такие подробности. А еще почему-то нет печки. А учитывая, что дом каменный, я зимой здесь околею. Как-то здесь надо его отапливать. Вопрос как? Но даже если бы печка и была, я понятия не имею, как ее растапливать. Понятно. Тим растерянно смотрел на меня. Я как-то не подумал об этом. Но насчет печки это я сделаю. Ну, собственно, вот. Я улыбнулась. «Ладно, с этим до осени разберемся. А сейчас знаешь что? Давай-ка ты попробуй разобрать всякий хлам в сарае. Весь мусор выгреби, все, что может показаться подозрительным, в одну кучу. Явный хлам в другую, все нормальное в третью. Ну, приберись там, подмети, окошко помой, ладно? А я съезжу в город, закуплю продуктов и тебе одежду». «Так мы и сделали». Предварительно тем, под моим руководством снял с себя мерки, которые мы записали на бумажку. Измерили его рост и размер ноги. Потом я выдала ему все, что могло пригодиться при уборке в сарае, до которого у меня еще не дошли руки и уехала. Шиковать с одеждой и наряжать его я не собиралась. Просто куплю необходимую пару комплектов. Один для дома, второй в город со мной съездить. Кроссовки, тапки... Как одеваются в его мире, я не знала, поэтому собиралась купить джинсы, пару футболок и трикотажные брюки. Да и все равно, денег, которые в ходу, там у меня не было. Тоже вот вопрос, кстати. Если нам туда выходить, то нужна тамошная местная одежда? Так что пока изучение Ферина откладывается. Буду только слушать истории о нем. Купив необходимое, я вернулась домой. Тим за эти три часа успел выгрести все из сарая, рассортировать по нескольким кучкам и вычистить само помещение. Я присвистнула. Шустрый мальчик! Сама бы я со всем этим возилась дня два, не меньше. «Тимка, пойдем в дом!» Позвала я его. «Я тебе вещи привезла, и покушаем что-нибудь!» Вошла в дом, не дожидаясь его, и потопала в сторону кухни, но, обомлев, выронила пакеты из рук. Под лестницей, Там, где раньше располагалась глухая стена, обшитая деревянными панелями, появилась дверь. Причем не просто дверь, это было бы слишком тривиально, а дверь с торчащим в ней ключом, что, учитывая специфику дома, становится важной деталью. Украшала ее маленькая металлическая картинка-табличка, такие вешают в отелях. И на ней штрихами нарисована ванна и льющаяся сверху из душа вода. А рядышком, бросив пакеты, я метнулась к двери, открыла и едва не зарыдала от счастья. Спасибо тебе, дом! Ванна, чугунная, белая, на ножках в виде львиных лап, сверкающие краны, шторка, стыдливо сдвинутая в уголок, стены и пол, выложенные крошечной зеленой плиточкой, почти под потолком небольшое окошко с витражом, на котором русалка, сидя на камушке, расчесывала волосы. Два стеллажа из светлого дерева и в уголочке, отгороженной невысокой стеночкой, тоже выложенной плиточками. Он – тот самый фаянсовый предмет, который принято обнимать с похмелья. Я стояла с умилённым выражением лица и чуть не плакала от восторга. «Прощай мытьё в тазике! Прощай деревянный домик с покосившейся дверцей во дворе!» «У меня есть всё, что нужно!» Поймав себя на этой мысли, я чуть не захохотала в голос. «Господи, кто бы мне раньше сказал, что я буду так радоваться при виде унитаза, не поверила бы!» «Вика, ты где? Почему сумки валяются?» В холле раздался голос Тимара. «Тим, скорее сюда, смотри!» Выдохнула, когда он заглянул. «Ого, а это откуда?» Тим уважительно присвистнул. «Ведь не было же тут двери, да?» «Я вроде помню». «Не было, а теперь есть». Я со счастливым смехом подергала Тимара за рукав. «Тимка, ты не представляешь, что у нас теперь есть! Это же душ, ванна и унитаз!» Отпустив его, я начала крутить краны, и, о чудо, из них пошла теплая вода. а Тимка и вода горяченькая! Сегодня же все здесь отдраиваем и вечером мыться!» Оборотень явно не понимал всего масштаба моего счастья, но невольно улыбался в ответ. «Ладно, я пока пойду сумки отнесу в кухню». «Ага», – я кивнула и осталась радоваться дальше. «Спасибо», – прошептала я, погладив стенку. «Не знаю, как ты это сделал, но спасибо». Пока я тут млела, из кухни раздался грохот и вскрик Тимара. «Вика!» «Что?» Я влетела в кухню, споткнулась на пороге и замерла. Там, где раньше пустовала стена, сейчас красовалась большая печь. Вот прямо настоящая, как в сказках. Только не беленая, а выложенная красивыми цветными изразцами. А перед ней, вытаращившись, замер оборотень.